Не зови меня зайкой. Уж сколько раз я слышала, как россияне называют наш рубль зайчиком. Режет слух. Зайчиков в денежном обращении уже больше 20 лет нет. Да и у нас их чаще называли белками. Наша валюта называется белорусский рубль. Хотя могла быть талером. После распада СССР новой стране нужна была своя валюта. Тогда и возникла идея про талеры. Они были в ходу на наших землях в 1547 1795 годах и бело красную цветовую гамму. Нарисовать на первых деньгах планировали видных белорусов – князей, поэтов, революционеров. Но отношение к некоторым из них было в обществе неоднозначным. И Верховный Совет идею про талеры и князей с революционерами не поддержал. Нашли компромисс. Мы, белорусы, вообще мастера компромиссов. Нарисуем животных, обитающих в наших лесах. Против зайчиков, белочек, бобров и зубров никто не возражал. В 1992 году были отпечатаны первые белорусские рубли. На банкноте номиналом «один рубль» изобразили зайца-русака. Официально их изъяли из оборота 1 января 2001 года. На нынешних белорусских рублях изображены архитектурные достопримечательности всех областей страны. Из-за князей и революционеров с соседними государствами по-прежнему можно рассориться. В Беларуси было три деноминации. В общей сложности с 1994 года белорусский рубль потерял суммарно 8 нулей. И это одна из причин, почему белорусы, как начали в 90-е все цены мысленно переводить в доллары, так и продолжают это делать. Этот процесс у нас в голове происходит автоматически. И даже когда правительство рассказывает гражданам о планах повышения зарплат, цифры называют тоже в долларах. Поэтому мы удивляемся, что в России люди оперируют российскими рублями. А россияне удивляются, что мы оперируем долларами, получая зарплату в рублях. Но вот так сложилось исторически. И накопление мы предпочитаем хранить в долларах и евро. Присказка «денег нет, остались одни доллары» не шутка, а суровая правда нашей жизни. Правительство заявляет о необходимости дедолларизации, но она идет туго. Зато валюту, в том числе российские рубли, в Беларуси можно обменять в любом банке без комиссии.